Глава 28. -я. Время до министерской проверки пролетело невероятно быстро. Но, оглядываясь, я понимала, насколько большую работу мы проделали. Академия изменилась до неузнаваемости, совсем не напоминая ту развалюху, что я увидела по прибытии в Форнат. Ведьмочки постройнели, похорошели, набрались ума разума и готовились изо всех сил не столько к предстоящему экзамену, сколько к обещанному балу с боевыми магами. Город расцвел благодаря непробиваемой самоуверенности Родрика и покладистости Эдварда, который регулярно навещал нас, каждый раз привозя с собой подарки, и для Академии, и для меня лично. Мы вообще здорово с ним сдружились, а они с Родриком отлично спелись. «Роди решил привести в порядок парк в твоем новом доме и будущей Академии», сообщил брат с порога, появляясь в день экзамена. «Расходы», — простонала я, закрывая глаза. «Никаких расходов». Он договорился с одной из столичных академий. Они отправят в поместье студентов на практику. Парни перекопают все, а ведьмочки посадят нужные вам травки-муравки. Артошка, а меня накормишь? Пока брат болтал с домовым, а я переваривала и еду, и новость, что в новую академию мы до следующего учебного года не попадем, проснулись девочки. Послышались визги, они вспомнили, какой сегодня день, затем топот. Про завтрак здесь никто никогда не забывал. Подготовка к главному дню началась. Замминистра дал нам время на мандраж и панику, появившись с комиссией лишь к обеду, чем тут же воспользовался Артошка, накормив визитеров до отвала. Сытые и довольные проверяющие хотели прогуляться, прийти в себя, но тут уже я напомнила господам, что учебный день подходит к концу, пора приниматься за дело, а после можно экскурсию по городу организовать. Начнем со скоростных полетов на метлах. Взял быка за рога один из проверяющих, явно надеясь, что имя инспекции закончится. Я невинно хлопнула ресничками, округлила рот. «У нас нет в программе такого предмета». «Как-то нет», — возмутился второй проверяющий, Чье имя я тоже не запомнила, потому что разглядывала Гидеона. Сегодня он выглядел совершенно великолепно. Наверняка специально принарядился, чтобы отвлекать меня своей красотой. Бессовестный. Впрочем, я ему не уступала и выглядела на все сто, еще и специальными духами воспользовалась. У Эдварда выпросила редкий цветочек из королевской оранжереи. Он здорово туманил разум, делая податливым и мягким. Нужно только дать аромату время, ведь недоверчивые господа из министерства увешаны защитными амулетами, словно урочья шаманка. Да, леди Таль, поддержал вопрос Гидеон, с каких пор в Академии для ведьм нет основного предмета? Я изо всех сил постаралась удержать гаденькую триумфальную улыбочку, но губы так и растягивались, потому пришлось срочно трансформировать ее в вежливую и доброжелательную. Получилось, кажется, не очень хорошо, иначе почему, господа проверяющие, побледнели? «С недавнего», — не стала скрывать я. «Вы дали мне полную свободу действий, потому я, тщательно изучив все особенности Академии Фарната, приняла решение заменить часть предметов». Полтора месяца назад пришли документы из столицы, и теперь Академия изящных искусств принимает свои ряды творческих девушек, обучая их танцам, манерам, рисованию, скульптуре и многим другим предметам по способностям. Кроме того, я как мэр Фарната также занялась образованием старшего поколения. Теперь у нас трижды в неделю проходят занятия по этикету в кондитерской «Мастер Андре». Посещаемость отличная, результаты тоже впечатляют. Я стояла и крепилась, чтобы не расхохотаться господам проверяющим в их надутой отважности физиономии. Гидеон во время моего выступления его все замер скалой, только глаза сперва вспыхнули гневом, а затем начали смеяться. Оценил мой маленький финтушами. Они-то пришли проверять серьезные предметы, а у нас здесь девичьи радости. Ну а что я могла сделать за такой короткий срок? Невозможно за полгода дать знания пяти лет. Если первый и второй курс еще были в относительной безопасности, то старшие ученицы не сдали бы вообще ничего. А шить, вязать, рисовать умеет каждая девушка. Со скульптурой мы тоже хитро придумали. Если вдруг кто решит проверить, мастер Андре поделился заморским опытом и показал несколько ужасно некрасивых, но модных и дорогих работ, которые мог сделать даже ребенок. Казалось, что дети в шутку и слепили это нечто. Главное, как преподнести покупателю. Так что мы закупили глину и оборудование, поставили в сарайчики, потренировались немного, даже небольшую выставку организовали в городе, чтобы в документах отразить и расходы, и новый предмет. Самое невероятное, что эти скульптуры покупали. Гостям из столиц понравились высокохудожественные описания, которые девочки сочиняли, умирая от смеха. Я провела мужчин в небольшую галерею с картинами, гобеленами, вышивкой и более-менее приличными глиняными поделками. Здесь у нас небольшая выставка работ, презентовала я, опуская лишние подробности. Не рассказывать же, что половина картин принадлежит девицам Рих, а не ученицам, а вышивка и гобелены честно выменены у местных рукодельниц. Не зря девочки учились делать зели и примочки, не зря. Какая тонкая работа! Вдруг произнес один из проверяющих, замерев у высшего платочка. «Чьих рук?» Ругнулась про себя, что не послушала Родрика. А ведь он говорил, что слишком хорошо сделано, а значит подозрительно. Жаль, я отмахнулась, неверия, будто мужчины смыслят в подобных делах. «Очень талантливая девочка, согласна с вами. Жаль, уходит из академии, получила предложение руки и сердца». Быстро солгала я с самым невинным видом и тут же перевела разговор в безопасное русло. Благодаря таким талантливым ученицам Академия смогла заработать достаточно средств на ремонт свечи, новую мебель, краски, глину и даже на платье для зимнего бала. «Это я! Благодаря мне и щедрости твоего брата!» надулся подслушивающий из моего кабинета Родрик. Но отвечать ему не стала. Боялась отвлечься от разговора с проверяющими и оплошать. «Леди Таль!» «И все же я не понимаю, как вы смогли сделать из ведьмочек простых учениц?» – не сдержался один из мужчин. «Неужели вы хотите, чтобы их силу заблокировали?» «Что вы? Ни в коем случае!» – возмутилась в ответ. «Из-за низкого уровня образования в Форнате я не могла аттестовать их и допустить к изучению серьезных техник. Потому у нас есть несколько подготовительных предметов, по окончании которых ведьмочки смогут поступить в любую видовскую академию страны. Они изучают и травоведение, и зельеварение. И основы магической левитации и даже плавания. Я считаю, что образование должно быть разносторонним, интересным и активным. Практика показала эффективность моей стратегии. Лучше они поступят в видовскую академию позднее, зато будут на самом деле к ней готовы. Во всех смыслах. Мужчины переглянулись. Крыть было нечем. Ведьмочек, конечно, протестировали, но без лишнего энтузиазма и далеко не по всем предметам. Гидеон не проронил ни слова. А вот я не удержалась. Стоило проверяющему удалиться, как я обернулась к любимому. «Итак, я выиграла?» «Считать эту победу честной?» «Считаешь честным выдавать мне полную академию необразованных девиц и дать им программу пяти лет за полгода?» — парировала я. «Ничья!» — предложил Гидеон, протягивая руку для рукопожатия. «Да не в жизнь!» — возмутилась я не на шутку. «Я честно тебя обманула!» «Да ведь понимаешь, что они приняли твою позицию лишь из-за того, что ты моя будущая жена», напомнил Гидеон. «Не согласна. У меня была полная свобода действий и минимум инструкций из министерства. Разве я хоть где-то действительно провалилась? Как по мне, я лучший ректор и мэр Форната. За последние два десятилетия, как минимум». «И самый красивый», — с важным видом добавил замминистра и тут же поиграл бровями. «Не принижай моих заслуг», — потребовала строго. «Лучше похвали». Я с честью вышла из непростой ситуации, а ты, между прочим, вообще из меня наживку сделал, чтобы распутать это дело. Если Мак думал, что я забуду об интересном разговоре в застенках тайной канцелярии, то плохо меня знал. Ничего я не забыла, просто уже многое поняла и не собиралась допытываться. Но напоминать о его бессовестных деяниях, когда мне было выгодно, собиралась до самой смерти. «Лейла, я действительно не просто так отправил тебя в форнат». И никогда этого не скрывал. Да, на самом деле, изначально это было требование его высочества. Ты нужна была здесь, поскольку у него были определенные подозрения. А ты, как никто, подходила на роль приманки. Кто-то бы сорвался обязательно. Тебе хотели отомстить многие участники событий. У меня не было выбора. Верю. Мне пришлось согласиться на пост замминистра образования только ради того, чтобы организовать тебе максимально комфортное пространство, свободу действий и защиту, которую изначально никто тебе предоставлять не планировал. Ты не представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы успеть за сутки получить должность. Кое-кто даже прилег в больницу. Ошарашил меня Гидеон подробностями. Если бы министр не пошел у меня на поводу, боюсь, мне было бы за что самому оказаться под следствием. И сделал я это ради тебя и твоей безопасности. У меня глаза на лоб полезли. Вот тебе и ответ на мой первоначальный вопрос. Как он вообще попал в ненавистное министерство? Но я-то думала, отец пристроил. А тут вон, как все занимательно. Спасибо, выдохнула еще не до конца, осознавая происходящее. Спасибо, на руках не понянчишь, переиграл классическую фразу Гедон, притягивая меня к себе. «Родина тебя плохо влияет», — буркнула, раздосадованная несвоевременным намеком. Это я хотела ему намекнуть, так чтобы господин замминистра побледнел и начал заикаться. Ведь ровно сегодня утром меня начал подташнивать, и, прислушавшись к себе, я вдруг поняла, что мечта всей нашей честной компании свершилась, я понесла дитя. Срок был еще совсем крохотным, даже домовые не почувствовали. Так что я тщательно старалась думать только об экзамене и гидеоне, не переключаясь на... Наверху послышался грохот. Кажется, дверь слетела с петель и полетел по лестнице, не скользя, подпрыгивая, цепляясь металлической ручкой за ступени и издавая поистине ужасающую какофонию. Следом всей своей неизящной тушей спланировал к основанию лестницы Роди и засеменил в нашу сторону, дробно перебирая коротенькими ножками. Упс, кто-то забыл о связи с фамильяром. Сэр Родрик Кенсингтон III появился на крыльце Академии, увенчанный торшером от красивой дорогой лампы модного столичного дизайнера. На одной из ручек болталась повязка, которой я пользовалась, когда делала косметические процедуры, на второй — пинеточка, а сам шкаф нервно открывал и закрывал створки, будто ему не хватало воздуха. «У нас будет ребенок!» – завопил он на всю Академию. «Свершилось! Артошка, открывай шампанское или лучше молоко! Лейла не очень его любит!» Сумбурно пытался он оценить ситуацию и дать верную команду. «Торт! Заказывай торт, вари компот! Открывай шампанское, мы будем праздновать! А Лейли...» Роди посмотрел на застывшую в объятиях Гидеона меня, на выражение наших лиц, очнулся и выдал. «Лейли успокоительного и чего-нибудь от злости! Все, я все понял и ушел!» В следующее мгновение шкафчик и след простыл, а я подняла взгляд на Гидеона. Еще рано сообщать, но да, сегодня утром я почувствовала лёгкую тошноту. Договорить мне не дали, поцеловали, только уже не сжимая в объятиях до Одри, а нежно прижимая к себе, взрываясь пальцами волосы, ласково перебирая пряди. «Ты, наверное, хотела сказать мне об этом по-другому?» — деликатно заметил любимый. Но я рад, что не пришлось ждать еще несколько часов. Я вообще не представляла, как скажу. Потому, признаться, тоже рада, что беспардонное чудовище сделало это за меня». Недеон положил руку на мой живот и нежно погладил. «Я бы предложил тебе родить мальчик, чтобы Роди понервничал еще несколько лет до следующего ребенка. Но есть подозрение, что твои родители помирились и могут в ближайшее время всколыхнуть общественность интересными новостями». «Она-то точно девочку родит», — заволновалась я. Хотя я в теории тоже должна. Хорошо, что мы больше месяца не виделись. Мой огонь сидел тише воды ниже травы и не мог повлиять на обряды. «То есть ты все-таки провела их?» С улыбкой вновь обнял меня Гидеон, не обращая внимания на подглядывающих из окон девочек. «Разумеется, это запланированный ребенок, так что я подготовилась. Я никому не отдам Родрика, даже если придется родить тебе пятерых дочерей!» произнесла решительно. «Он мой!» «Не то, чтобы я хотел пятерых, но отказываться от помощи в зачатии точно не собираюсь», — хохотнул Гидеон немного нервно. «Куда ты денешься?» — хмыкнула и, не сомневаясь, что любимый маг сделает все для моего счастья. «Нет, ну надо же быть такой черствой деревяшкой. Взял и растрещал всему свету, что я беременна. Мог бы только тебе сказать, ну, артошки с Мартой тоже ладно. Сейчас еще мама твоя заявится, вот увидишь». А следом твои родители, у них тоже хватает соглядатой в академии. Поддержал Гидеон весело. В большой семье не соскучишься. Я вдруг улыбнулась. Из каких пор меня совершенно не пугает мысль о большой семье? Это вся любовь. Она делает нас восторженными, немного глупыми, чуточку испуганными, но бесконечно счастливыми. Вдалеке отчетливо застучали каблучки. Мама уже здесь. Гедеон закрыл глаза и затрясся от смеха. «Ай, Лейла! Ай, Лейла! закричала из окна взволнованная Даника, отвлекая меня сразу от всего. «Похоже, что-то произошло». «Что?» «Но вы ведь не отмените бал, правда? Мы тоже хотим свадьбу и деток. После академии, конечно», — уточнила девочка. «Рада, что ты вспомнила о последнем обстоятельстве», — суровым учительским тоном проговорила в ответ. «Естественно. У меня большие планы на жизнь. Мне осенью в новую видовскую академию поступать. Точнее, нам всем!» — крикнула она весело. И тихо-тихо, надеясь, что я не услышу, напомнила девочкам. Не забывайте предохраняться, если охмурите магов. Нам с вами вон какой пример подали. Магов нужно сперва проверить временем, затем влюбляться и беременеть, поняли? Пока девочки хихикали, Гидон подозрительно нахмурился. Это что еще за инструкция? Не имею к ней ни малейшего отношения. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. «Ты смотрела в справочник по зельеварению с эльфийскими вензелями и любила только его», — напомнил Мак о нашей первой встрече. «Ну ладно, не с первого, но почти сразу. А ты? Когда ты в меня влюбился?» «Позволь подумать», — растягивая гласное, начал провоцировать Мак. Туфли между тем подходили к воротам. «Нет, говори немедленно и честно. Когда увидел тебя на пороге гостевого дома с бутербродами до тарелки» ты была такая красивая, взволнованная, трепетная, что я заткнул интуицию, которая орала во весь голос, что мне конец. Я просто согласился с ней и пригласил тебя войти. Я люблю тебя, Лейла. Так люблю, что готов перевернуть весь этот мир ради одной твоей улыбки. Сегодня утром я был твердо настроен дать тебе выиграть, даже если придется переломать кости господам из министерства. И не представляешь, как рад твоей честной победе. Никогда не думал, что способен изменить своим принципам. «Ого!» — с трудом верится. «Ты же неподкупный, требовательный и справедливый начальник». «Я влюбленный идиот. Если хочешь, даже на острова тебя возьму, чтобы навести порядок». Явно от полноты чувств, а не из здравого смысла выдал маг. Ему хватило мгновения, чтобы раскаяться, но слов не воробей. «Хочу!» — едва не запрыгла от счастья я потому что не раз думала, как бы напроситься с господами-магами в планируемый поход через моря, океаны. Именно оттуда к нам пришла беда. Именно там стоило навести порядок, чтобы подобное больше не повторилось. «Никаких островов!» — строго сказала будущая свекровь. «Туда сперва внедрят агентов, изучат все вдоль и поперек, а затем разработают план. У вас другие задачи». Матильда прожгла нас взглядом но тут же ее лицо разгладилось, а губы растянулись в улыбке. «Сегодня бал, следующие выходные свадьба, а после — деточки. Ну и академия твоя, конечно, дорогая», — добавила она. «Я буду помогать с детьми, потому можешь спокойно работать». Я не успела ответить, как в воротах появились новые гости. Верховная с папенькой и Эдвардом. Мелькнула мысль, что для полного комплекта не хватает еще моих родителей, но почему-то не сомневалась, что к вечеру объявятся и они. Активность Родрика зашкаливала, и в обычные дни а уж сегодня он будет весь день носиться, как спортивная метла. Мама права, на остров отправляться прямо сейчас небезопасно, главным образом потому, что наши семьи не заняты воспитанием подрастающего поколения и могут помешать нашему отдыху. План таков – Рожаем пару детишек, выдаем их бабушкам-дедушкам вместе с ящиком успокоительных капель и сбегаем в путешествие на остров Загостхе, где определимся с дальнейшими планами», — предложил Гидеон. «Очень хочется сбежать прямо сейчас, но я должна девочкам бал, а ты мне романтическую ночь, с многочисленными признаниями в любви, чтобы прям по первому требованию выдавал комплимент. Хотя нет, не ночь, всю беременность», — определилась я. «Договорились». «Все, что желаешь, моя принцесса». «Хочу твою библиотеку», — выпалила быстро. «Особенно книги с фиолетовыми корешками. Полный доступ, круглосуточный». Гидеон закатил глаза. «Лейла!» — простонал он. «А как же романтика? Сперва книжки». «Так и скажи, я выхожу за тебя из любви к твоей библиотеке», — подколол любимый. «Не только ради них, но в основном...» — ответила с коварным смешком. «Лейла!» выдохнула шокированная Матильда, вторгаясь в наш диалог. «Я могу дать вам полный доступ в королевскую библиотеку, леди Тааль», — предложил Теодор Лаль с самым невинным видом, натурально издеваясь над молодым магом, для которого тема была, мягко говоря, болезненной. «Уверен, в ней куда больше интересных вам книг». Гедон посмотрел на будущего тестя, сузив глаза. Верховная едва не поперхнулась смехом, но сдержалась, Леди Кевклетус возмущенно уставилась на его высочество. «Все! Я уже не самый плохой родственник в мире!» из за двери, спросил Родрик. Я расхохоталась. «Нет, жить в большой семье определенно весело». «Спасибо, что вы все здесь. Я вас очень люблю. И тебя, чудовище трехстворчатое! Выходи уже!» Родрик быстренько спустился к нам, спрятался за спиной леди Матильды и выдал театральным шепотом. Артошка погадал, сказал, у нас точно будет девочка, сейчас подбирает подходящие имена. Милая, ты уверена, что нам нужен этот болтливый шкаф? Нарочито холодно спросил Гидеон. Можешь пустить его на растопку камина, кровожадно ответила я, пронзая Родрика недовольным взглядом. И пили немедленно, чтобы до него начали доходить прописные истины, особенно главное, не болтай. Верховная тихонько кашлянула. «Учитывая, что ты, Лейла, отказываешься от дара, сэр Родерик уже принадлежит твоей дочери. Будь с ним повежливее». «Отлично!» — обрадовалась я совершенно искренне, поскольку была нереально зла на фамильяра. «Тогда сэр Родерик, выделяя каждым слогом официальный вариант его имени, переводится на содержание своей будущей владелицы, а до того момента, когда она сможет обеспечивать его потребности из личных средств, подчиняется мне и согласовывает каждую копейку документально. «Лейла!» — вскричал шкаф, словно актер драматического жанра. «Я неправильно себя повел. Я приношу свои извинения. Это все от радости. Я так ждал, надеялся. Ночей не спал». И слишком много говорил. Сурово напомнил Гидеон, что фамильяр не сделал выводов и продолжает наступать на те же грабли. «Исправлюсь!» — быстренько пообещал шкаф. «Честное слово, исправлюсь!» Взгляды присутствующих переместились с родины меня. «Гидеон, боюсь, ты женишься на ведьме с ребенком, невоспитанным ребенком», — вздохнула я. «В угол его не поставишь, помогать на кухню не отправишь». «Ну да, там он споется с домовым и начнет подкладывать способствующие зачатию артефакты под матрац», — пошутил Гидеон, а затем в упор посмотрел на маму. «В том числе артефакты от доброжелателей». «И чего ты на меня так смотришь? Я вообще тут мимо проходила, зашла поздороваться. Уже ухожу», защебетала Матильда Кивклетус, но вспомнила о приличиях, добавила вежливо. «Очень рада, что ты смогла пройти министерскую проверку, Лейла. Я в тебя верила». Гидеон перевел взгляд на Верховную, которая передавала домовым заговоренные пучки трав и зелья для зачатия, которые мне с утра до вечера подмешивали в еду и напитки. «Мы тоже зашли поздравить леди Аль с успешным прохождением проверки», смутилась та и взяла под руку моего отца. Однако тот не спешил уходить. «Общеизвестно, что детей должны воспитывать двое. Уверен, все ваши будущие дети будут обучены хорошим манерам», с намеком проговорил он и увел чрезмерно заботливых мам, тихонько втолковывая им, что не стоит мешать нам в столь деликатный момент. Ведь такие новости влюбленные должны обсуждать с глазу на глаз, Они не в присутствии всей семьи. Вопрос, от чего он тоже явился, разумеется, не поднимал. «Его высочество мудр!» — глубокомысленно изрек Родрик, воспользовавшись моментом, чтобы сбежать вслед за остальными. «Ай, Салейла, только вы не сбегайте, пожалуйста, у нас бал скоро!» — напомнила Аданика из окна, и не думая проявлять понимание. Мы с Гидеоном посмотрели друг на друга, улыбнулись. «Ведьма с одним ребенком?» — хмыкнул он. «Кажется, я давным-давно стал многодетным отцом. Не могу провести с любимой женщиной ни мгновение, чтобы кто-нибудь не помешал». «Но ты ведь меня все равно любишь?» «Ага, как ты, книги с фиолетовыми корешками!» — ехидно отозвался мой любимый боевой маг. «Значит, нашей любви ничто не угрожает. Мы пронесем ее сквозь годы!» — рассмеялась я, обнимая будущего мужа и отца — Всех своих детей!